Трудный диагноз Прогресс не избавил медицину от сложно диагностируемых случаев и ошибок в диагнозах. Казалось бы, закидывая любого в компьютерный томограф, просвечиваясь с головы до пяток и получая по окончании процедуры полную диагностическую подноготную. Но как бы не так. Сложностей и проблем хватает и ни одно, ни одно самое современное обследование, ни один самый навороченный аппарат не в силах заменить докторам того, чем они пользовались издревле – собственных мозгов. Даже в Соединенных Штатах, о здравоохранении которых ходит больше сказочных историй, нежели о 30-м царстве и 39-м государстве вместе взятых, существуют определенные проблемы с постановкой диагнозов. И это несмотря на их уровень оснащенности различными прибабахами. Скоро, небось, в каждой аптеке по томографу поставят, а в уважающих себя закусочных появятся ядерно-магнитные резонаторы. Но, тем не менее, трудится, трудится в госпитале Принстон-Плейнсборо доктор Грегори Хаус, мастер диагностики и корифей оригинального жанра нестандартного мышления. И не один он. Небось, в каждой больнице есть свой собственный диагност. В Соединенных Штатах, у нас, ну или, например, в далекой Австралии. Прогресс прогрессом, а мозги мозгами. Вот китайские лекари. Тысячелетиями обходились без томографов и ультразвука. Шупали у пациентов три десятка мест, там где пульс. Пробовали на вкус их мочу, рассматривали ногти и ставили диагнозы. Вроде как правильно, а может, просто в Китае не принято на врачей жаловаться и вообще из СБСОР выносить. Скрытые они, китайцы, непонятные. Да, кстати, к трудным или сложным диагностическим случаям не относятся люди с усталыми от тоски глазами. Годами, не, десятилетиями, умирающие от неведомой болезни, перед которой наука пасует, да все никак не могущие умереть. Они просто никак не дойдут до психиатра. О, психиатры умеют излечивать болезни, от которых безуспешно лечатся годами. Причем все эти болезни с их совершенно разной симптоматикой, но одинаковым для всех предчувствием грядущего конца, прекрасно излечиваются одними и теми же препаратами, такими, например, как галоперидол отделение острых хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы. Вторник. 10 часов утра. Разгар рабочего процесса Жизнь бурлит. У входа в отделение чьи-то родственники осаждают заведующую отделением Анастасию Даниловну. Родственники... Двое мужчин и одна женщина хорошо одеты, упакованы ювелирными изделиями на сумму, равную годовому бюджету небольшой африканской страны, и очень уверены в себе, то есть самоуверенные до невозможностей. Анастасия Даниловна прерывает рассказы о всепроникающих связях и неограниченных возможностях. «Советую перейти к сути дела». Общение с вами приносит мне истинное удовольствие, но, к сожалению, я очень занята. Итак, чего вы хотите? — Чтобы операцию моему брату делал самый лучший хирург! — восклицает старший из мужчин. — На другого мы не согласны! — второй мужчина кивает. Женщина прикладывает к глазам сильно надушенный платочек и всхлипывает. «У вас есть на примете подходящая кандидатура?» — интересуется Анастасия Даниловна. «Нет, дружно родственники качают головой. Но нам нужен лучший хирург. Нам нужна стопроцентная гарантия успеха. В таком случае заберите его отсюда». Спокойным тоном советует Анастасия Даниловна. В нашем деле стопроцентных гарантий никто не дает, разве что какие-нибудь шарлатаны, а шансы вашего брата где-то 40 на 60. 40 процентов за то, что все закончится хорошо. А 60% В это время старший из мужчин то ли наигранно, то ли всерьез хватается правой рукой за сердце. Перстни на его пальцах перелевчато отражают свет потолочной лампы. Анастасия Даниловна вздыхает. — Оперируйте! — тихо, — говорит женщина. — И будь что будет, у вас, наверное, все хирурги хорошие. — Та-да-да-дам! да, -да вырывается из распахнувшейся двери неуместно радостный вопль. — Та-да-да-да! -да -да! Ой! Извините, Анастасия Даниловна! — В чем дело, Максим Павлович? — хмурится заведующее отделением. Анастасия Даниловна чуть ли не вдвое ниже высоченного доктора Коростылевского и гораздо уже в плечах, но кажется, что это она нависает над ним, а не наоборот. Коростылевский заслуженно пользуется у коллег и пациентов репутацией хорошего врача и удачливого хирурга, но заведующий отделением не совсем по нутру его мальчишества. Азарицкая пожелали выписаться. Рот Коростылевского растягивается до ушей в лучезарнейшей из улыбок. «Срочно! Сегодня выписка уже готова, а осталась только вашу подпись!» И Коростылевский поднимает левую руку с зажатым в ней листом бумаги. «Если...» «Ой, еще раз. Если ничего не помешает, прооперируем завтра» говорит анастасия даниловна родственникам берет у коростылевского выписку и идет в отделение возмущаясь на ходу максим павлович вы что совсем с ума сошли что значит осталось только вашу подпись сколько лет вы у нас работаете шестой год и что еще не усвоили порядок выписки решение принимается после совместного осмотра заведующей и кстати мы сегодня смотрели ее может я забыла «Ну, это же Азарицкая, Анастасия Даниловна!» «Да хоть королева английская! Порядок для всех один, Максим Павлович!» «Орднонг, мус, зайн, как говорят немцы!» «Порядок должен быть!» Звезда отечественных сериалов Вера Азаритская поступила в склиф самотеком. Кто-то из собратьев по актерскому цеху привез ее на своей машине из ресторана, в котором отмечали запуск очередного проекта. С криком «У меня в машине Азаринская умирает!» ворвался он в приемное отделение и начал метаться, как кошак по вестибюлю. Томную и манерную умирающую, державшуюся, тонкой, хрупкой рукой за правый бок и жалобно с подвизгом, стонавшую, перенесли в смотровую, осмотрели и госпитализировали в печеночное поджелудочное к Анастасии Даниловне. Актеры вообще очень ранимы. Это Анастасия Даниловна усвоила давно, едва ли не в первый месяц своей работы врачом, а начинала она здесь, в Склифе. Не так сказанное слово, недотянутая до ушей улыбка, отсутствие восторгов — все может послужить причиной, для публичной истерики. И примеров тому много. — Ну и дама! — сказал доцент Полухин Анастасии Даниловне, сходив на обход Казарицкой. — Я больше не смогу смотреть фильмы с ее участием. И как только с ней режиссеры справляются. Доцент Михаил Игоревич Полухин — очень вежливый человек, интеллигент, В 155-м, наверное, поколении. Нехороших слов от него никто никогда не слышал. Бедность речи Полухин привык компенсировать богатством интонаций. «Дама» прозвучала в его устах как «дура», если не что-то похуже. Анастасия Даниловна удивленно посмотрела на Полухина. — Вы что, Михаил Игоревич? — Там разговор короткий. Или делай, как я сказал, или вали на все сорок четыре стороны. Только посмей взбрыкнуть. Сразу возьмут на руль другую, покладистую и вменяемую. Это здесь у нас можно выеживаться и выкаблучиваться, потому что бояться некого. Да и по он, публики сколько. — Ага, только аплодисментов нет, — проворчал Полохин, осуждающе качая головой. — Ну и... Дама... Вулкан Килиманджара в период расцвета. Вы знаете, Анастасия Даниловна, что она мне сказала? Старайтесь как следует, а то мигом в сельской больнице очутитесь. Мать честная, ахнула Анастасия Даниловна. Вот ведь засранка. Вы ее поставили на место. Полухин виновато улыбнулся, давая понять, что нет, не поставил. В последнем сериале А Зарицкая сыграла заведующую отделением родильного дома и до сих пор не вышла из образа. Давала врачам советы по обследованию и лечению. Врачи служили эту ахинею и, разумеется, делали все по-своему, но спорить с Зарицкой не спорили. «Звезда малых и больших экранов» — прозвище придумал Остряк Коростылевский — заводилась мгновенно и истерила подолгу. Поэтому персонал в общении с ней придерживался принципа, гласящего, что чем меньше трогать ароматную субстанцию, тем меньше ароматов она испускает. И если бы проблемы, создаваемые Азарицкой, ограничивались ее светлой личностью, то это было бы еще полбеды. Журналисты, мгновенно узнавшие о госпитализации актрисы, принялись осаждать отделение. Обрывали телефоны пытались прорваться в палату, подстерегали врачей и медсестер в коридорах и на улице. Самым частым вопросом был, продолжится ли актерская карьера Веры Азейской. «Лучше всех на этот вопрос», — ответила сестра-хозяйка Анны Егоровна. «Продолжится, не продолжится, а все там будем», — сказала она прытком у юноши с длинноствольным фотоаппаратом на шее. Юноша опешил настолько, что забыл сфотографировать Анну Егоровну, хотя она была бы весьма не против украсить своим щекастым лицом первую полосу какой-нибудь газеты или обложку глянцевого журнала. Впрочем, согласилась бы она и на третью полосу, но, увы, увы. А вот доктора Коростревского сфотографировали... И на завтра напечатали фотографию в газете Московский пустословец с подписью: лечащий врач Веры Азарицкой отказывается поделиться соображениями по поводу здоровья звезды. На фотографии Коростылевский, улыбающийся по своему вечному обыкновению, показывал в объектив поднятый кверху средний палец правой руки, а левой махал не то приветствуя, не то прощаясь, узнав от медсестры Елагиной о своей славе. Коростылевский вечером после работы купил 50 номеров газеты и теперь дарил ее всем желающим с размашистой подписью. Подарил и заведующий отделением, хотя та не просила. Спасибо, Максим Павлович, поблагодарила Анастасия Данилова, принимая подарок. Ваша истинная сущность отражена на этой фотографии как нельзя лучше. Вырежу, вставлю в рамку и повешу в кабинете. Зайдя в кабинет заведующей, Коростолевский окинув стены беглым взглядом, но фотографии своей не увидел. — Садитесь, Максим Павлович, и объясните мне, чего ради вы так спешите, и заодно объясните, почему у вас не было на конференции? Анастасия Даниловна села в огромное, не по ее размерам, но ценимое ею за удобство кресло, Положила выписку перед собой на стол и приготовилась слушать. На конференцию я не пошел, потому что оформлялась историю Азаритской. Коростолевский потупил взор. Ей вчера поздно вечером позвонили и сказали, что завтра она должна быть в Киеве на съемках. Она караулила меня с утра, просила экстренно выписать. Поугрожала, конечно, что если мы не выпишем ее, то... Да-да-да, поедем работать в Мухостранск всем составом. А Зарицкая не пролежала в отделении и недели, но все уже успели хорошо изучить ее характер и выучить любимые угрозы актрисы. Вот-вот-вот, обрадованно кивнул Коростылевский, найдя хоть какое-то понимание. Анастасия Даниловна, расписку она написала, как положено. Прошу выписать, предупреждена, но, в общем, все путем. Нет, не путем. Анастасия Даниловна поджала губы. «Я, конечно, понимаю ваш энтузиазм, Максим Павлович. Расставание с такой больной, как наша Вера Вячеславовна, это праздник со слезами на глазах», — вставил Коростылевский, но заведующая глупой шутки не оценила. «Но она же не ясная, во всяком случае, мне. Ее надо дообследовать. Так лучше будет для нее и для нас, ведь если что...» «А если что, у Анастасии Даниловны означало крупные неприятности» то ее расписка вас и нас не спасет. Никак. Скажут, плохо объясняли, не довели до сведения, не достучались. Да вы-то, наверное, особо и не старались. Проговорили с короговоркой чисто формально. Ничего подобного. Я медленно проговорил. Внятно. Ну, разве я не понимаю? — обиделся Коростылевский. Она сказала, что да, обследуется, как только вернется из Киева. «Я ж хотел как лучше, баба с возу. быть тромбозу». Не в попад, но зато в рифму закончила заведующее отделением, выбираясь из кресла. «Берем историю и идем к Казарицкой. Придется мне вам напомнить, как поступают в подобных ситуациях». «Напомнить!» — кипел Коростылевский, идя в палату Казарицкой. «Ну сколько можно перестраховываться? У Азарицкой самый обычный». Калькулезный, холецистит, УЗИ уже показала два камушка. Нет, надо пойти, завести нашу звезду, довести ее до истерики, чтобы потом мы эту истерику гасили бы всем отделением. В таких случаях надо расстилать ковровую дорожку и провожать станцами и песнями, а не норов свой показывать. «Скоро вообще без меня все вопросы решать начнут». Ерилась Анастасия Даниловна, косясь на идущего слева Коростылевского. Попросила она его видеть или ничего, небось, поулыбалась. Вот Максик и растаял. Он у нас такой эмоционально податливый. Аж на конференцию не пошел, сидел, не разгибаясь, историю оформлял. И выписку печатал. Оформлял. Боже мой! Мой обход тоже он написал. Анастасия Даниловна на ходу выхватила у Коростелевского историю болезни, открыла, увидела запись от сегодняшнего числа, совместный обход с заведующей отделением Галкиной А.Д. и прошипела «Убью в следующий раз!» Если Азарицкая ляжет ко мне еще раз, то я уволюсь, — пообещал себе в сердцах Коростылевский. Уеду в этот долбанный Мухосранск, стану там заведующим, буду ходить босиком по росе, собирать грибы и ягоды, пить парное молоко девок. Вот насчет девок он додумать не успел, потому что они уже пришли к Азарицкой. Вот так всегда обрываются думы и рассказы на самом-самом интересном. Как и положено по статусу звезде, больших и малых экранов, Азарицкая лежала одна, в двух местной палате. Доктора застали ее за наведением красоты. Разглядывая себя в маленькое карманное зеркальце, Азарицкая красила губы. Лежала поверх одеяла, закинув одну длинную точенную ногу на другую, халатик и без того короткий сполз до пупка, явив миру эфемерные кружевные стринги, украшенные бантиком. Коростелевский малость смутился, хоть и был доктором, то есть человеком, видавшим разные анатомические виды. — Вещи мои принесли? Поинтересовалась Азарицка и эротично поиграла губами, проверяя, хорошо ли легла помада. Поправить халат или изменить позу она, конечно же, и не подумала. Лежала, как лежала. В одной руке помада, наперевес, в другой зеркальце. Вопрос задала с непонятной интонацией, то ли интересуясь, принесли ли из камеры хранения склифа, то есть с вещевого склада, в отделение ее вещи, или же принесли ли ей вещи доктора. Анастасия Даниловна села на стул, стоявший возле койки Азарицкой, а Карастревский на свободную койку. Вещи подождут, сказала Анастасия Даниловна. Давайте сейчас определимся. Чего нам определяться? Перебила Азарицкая, капризно выпячивая нижнюю губу. Я уже определилась. Выписывайте меня и не забудьте про вещи, а то я уйду как есть. Коростылевский обратил внимание на то, что губы Азарицкая накрасила неровно. Кое-где помада попала на кожу вокруг губ и решил, что причиной тому размеры зеркальца. — У меня от лежачей жизни уже руки начали отниматься, — продолжила звезда больших и малых экранов. — Ни губы накрасить, ни глазки подвести. У вас здесь явно какая-то гадкая аура. Доктора переглянулись но ведь чуяла, что здесь не все так просто, прочитал Коростылевский во взгляде заведующей отделением. Да, действительно, с чего бы это у молодой сорокалетней женщины? А Зарицкая при первом обходе рассказала, что в паспортном столе ошиблись и вместо восьмерки написали семерку, добавив одним махом ей целых десять лет, а она не сразу заметила, да так и закрутилась, не поменяла. Отниматься рукам. В ауру, засоренность чакр, преломление внутренних меридианов, перекруты космических пуповин и тому подобное врачи по неграмотности не верят, предпочитая давать явлениям, происходящим в организмах, более прозаические объяснения. — А что, кстати, с руками? — спросила заведующая отделением. — Расскажите поподробнее. — Ах, ну что тут рассказывать? — Азаритская вздохнула, положила помаду и зеркальце на тумбочку, медленно и очень картинно перешла из лежащего положения в сидячее и протянула к Анастасии Даниловне обе руки. — Вот, вроде как слушаются, но не очень хорошо. Это потому что я у вас тут спиной мозг совсем отлежала. А головной чуть было не спросила Анастасия Даниловна, но вместо этого спросила другое. — А слабость? Слабость в руках отмечаете? — И в руках, и в ногах, и во всем теле. Койко дурацкое и неудобное, и место тоскливое. Под причитание Азарицкой Анастасия Даниловна устроила ей неврологический осмотр, не самый подробный, но довольно обстоятельный. Это только наивные люди считают, что доктора разбираются лишь в своей специальности, ничего не понимая в специальностях смежных. На эту тему сложно множество анекдотов, но вот на самом деле врачи никогда в рамках своей узкой специальности не замыкаются, потому что жизнь не дает им такой возможности. У одного пациента неврологическая проблема, у другого эндокринологическая, у третьего урологическая. Желающие могут продолжить перечисление вариантов. Закончив со осмотром, Анастасия Даниловна сказала. Вам рано выписываться, Вера Вячеславна. Вам обследоваться надо. Неврологическая симптоматика неясного происхождения. Это может быть очень серьезно. Ой, что вы мне голову морочите своей нервной симптоматикой, возмутилась Азарицкая. Говорю же вам, весь спиной мозг отлежала, от того и руки отнимаются. Или вы думаете, что я, если я актриса, то совсем не разбираюсь в медицине. Разбираюсь, да получше вашего. «Получше вашего!» — вызвала у Коростылевского короткий смешок. «Я же знаю, почему вы не хотите меня выписывать!» — продолжала накручивать себя Азарицкая. «Популярности дешевые ищите, в лучах чужой славы погреться на левите. Как же, как же, пока я здесь, от журналистов отбоя нет!» «Ну все, сейчас Даниловна ей выдаст» подумал Коростылевский, наблюдая за тем, как тяжелеет взгляд заведующий отделением. Что — Что-что, а выдать Анастасия Даниловна умела. По первое число выше крыши, так что добавки никогда не просили. Но заведующая отделением сдержалась, дала пациентке возможность выговориться, то есть наораться, а потом сказала, — выписываться сегодня не будем покажем невропатологу, а там решим. — Я уйду, — пообещала Азарицкая, поправляя халатик на высокой упругой груди, стоившей целое состояние. — Делали в Лондоне. — В чем есть уйду? — Да хоть безо всего, — ответила Анастасия Даниловна, никогда не поддававшаяся на шантаж. Если вам охота разгуливать в феврале по улицам, в чем мать родила, ну, я вам этого запретить не могу, да и не собираюсь. Только учтите, что... Это вы учтите, что у меня съемки, — перебила звезда больших и малых экранов. — Съемок много, а вот жизнь одна, — ответила Анастасия Даниловна и вышла из палаты. — Вера Вячеславна, ну, ну, будьте благоразумны, — попросил Коростылевский, — мы же не просто так. — А вы, Максим Павлович, не можете распорядиться, чтобы мне выдали одежду? — проворковала Азарицкая, пуская в ход часть своего богатого арсенала, доверчивый взгляд, широко распахнутых глаз, ласковую улыбку, страстную хрипотцу в голосе и томная, как бы приглашающее к чему-то движение плечами. — Вы же не такой. Вы добрый. — Согласившись... Коростылевский мог бы получить в награду поцелуй и несколько ласковых слов, но он не согласился. Помотал головой и сказал, «Это невозможно». Азарицкая придала лицу выражение, «Как же я вас всех ненавижу», демонстративно отвернулась и уставилась в окно. Коростылевский ушел, и едва он вышел из палаты как Азарицкая схватила с тумбочки мобильный телефон и позвонила заклятой подруге Анне, тоже актрисе, но только рангом пониже, второплановой, то есть играющей роли второго, а то и третьего плана. В академических и близких к ним театрах подобных актеров называют театральным горшком. Недвусмысленно, намекая как на размер их дарования, так и на то, что они являются чем-то вроде гарнира. Размер одежды и, что самое главное, обуви у подруг совпадали. — Анька, спасай, меня не выписывают и вещи не отдают. Привези мне курточку, сваги, джинсы, свитер, ну, в общем, все, что надо для побега. Только в сумку, сунь, чтоб не светиться. В отделении не ломись, стремно. Позвони, я на лестницу выйду. Анастасия Даниловна в это время тоже разговаривала по телефону с заведующим вторым неврологическим отделением Демишевым, которого считала лучшим невропатологом Склифа. Нейрохирург — это тот же невропатолог, правда владеющий не только молоточком, но и скальпелем. Демишев поворчал, что стар он по актрисам бегать и что дел у него не в проворот, напомнил, что существуют штатные консультанты, Но все же сдался, потому что знал, что Анастасия Даниловна, не добившись своего, не отстанет. Не поленится даже спуститься с десятого этажа на четвертый, чтобы за ручку отвести консультанта к пациентке. Новый визит врачей Азарицкая встретила в штыки. Подруга пообещала пошевелить задницей, то есть приехать как можно скорее, а тут еще один осмотр. Я не хочу, чтобы меня осматривали, заявила звезда больших и малых экранов. Замучили уже своими осмотрами. Я хочу выписку и вещи. Александр Акимович как раз и пришел для того, чтобы решить вопрос о вашей выписке, Вера Вячеславовна. Тон у Анастасии Даниловны был ласковым. Таким тоном любящие матери увещевают непослушных детей. Он посмотрит вас, и тогда уже мы... Что ж, смотрите, мне не жалко. Азарицкая сменила гнев на видимость милости, сообразив, что чем меньше она будет выкаблучиваться, тем скорее уйдут доктора. Осмотр вместе с расспросами занял четверть часа, но Азарицкой, изнывавшей от нетерпения, он показался вечностью. Когда врачи ушли, она снова позвонила подруге. Стою в пробке на крестовском мосту, доложила подруга. Как только, так сразу. О, вроде поползли. Давай быстрее, поторопила Азаритская. — Но у меня не вертолет, ответила подруга и отключилась. Азарицкая вытянулась на кровати, прикрыла глаза и стала ждать. Демишев подтвердил опасения Анастасии Даниловны. Не хочется, так сходу, каркать, но в первую очередь, Настя, я бы поискал опухоль, сказал он в кабинете, заведующей отделением. Ну или метастазы. Парезы просто так не возникают. Парез от греческого паресис. Ослабление. Частичное снижение мышечной силы с ограничением движениям, в отличие от паралича, при котором движения отсутствуют полностью. Хорошо бы еще нарколога пригласить. Нарколога потом. Анастасия Даниловна представила реакцию Азарецкой на приход нарколога. Давай вначале исключим органику. Ты распиши обследование, а я возьму всех за жабры, чтоб быстро управиться. С этими звездами никогда без сюрпризов не обходится, — посочувствовал Демишев. Такая уж у них планида. Планида у всех одинаковая, Саша. Родился, заболел, умер. Анастасия Даниловна явно настроилась на минорный лад. Все дело в деталях и нюансах. Подруга-спасительница позвонила через полчаса. — Я тут, в склифе, — доложила она. — Стою на десятом этаже у лифта. — Выйди на лестницу, — велела Азарицкая. Я мигом. — Одно дело — выйти из отделения с пустыми руками и совсем другое — с сумкой в руках. Азаритская не стала забирать ничего своего, кроме телефона, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей и без того, не обделенной вниманием, персоне. Искать укромное место для переодевания Азаритская не стала. Быстро поднялась этажом выше, чтобы ненароком не столкнуться с кем-то из своих врачей и медсестер, и быстро-быстро переоделась, доставая вещи из сумки по одной. Закончив, направилась к лифтам, потому что спускаться с одиннадцатого этажа пешком не хотелось. Едва лифт тронулся, Азаритская привалилась спиной к стене, закрыла глаза и издала странный звук, похожий на хрип. «Кайфуешь — Кайфуешь? — спросила подруга. Хрип усилился. Азаритская сползла на пол и забилась в судорогах. Лицо ее посинело, перекосилось и стало таким страшным, что подруга завизжала от ужаса. Помочь было некому, они ехали в лифте вдвоем. Так и доехали до первого этажа. Обе обмочились, не обратив на это никакого внимания. Азарицкую положили на четвертый этаж в отделение реанимации и интенсивной терапии для нейрохирургических больных но куда же еще класть пациентку после судорожного припадка? Подруга обошлась без госпитализации, быстро пришла в себя и уехала домой переодеваться в сухое. Пришедшую в себя Азаритскую срочно повезли на томограф, проверять головной, а заодно и спинной мозг. После случившегося, да еще на фоне сделанного внутримышечно-реланиума, Азаритская была вялой, сонной и выписаться не порывалась, и вообще не разговаривала, потому что прикушенный во время приступа язык ощутимо побаливал. Томограф не выявил ничего, кроме признаков повышения внутричерепного давления. Азарицкую оставили в реанимации, в интернете появилось сообщение о том, что выдающуюся русскую актрису Веру Азарицкую едва не загубили в институте имени Склифосовского. Актриса потеряла сознание вскоре после того, как ее выпихнули из отделения и теперь лежит в реанимации, где за ее жизнь борются врачи, писал анонимный автор, добавляя «хочется верить, что борются». Подобно всем горячим, хотя правильнее было бы сказать горячичным новостям, новость начала активно размножаться. Два телевизионных канала показали стандартно-традиционный сюжет Корреспондент стоит возле Склифа, сожалея, что его вместе со съемочной группой не пустили внутрь, и кратко пересказывает творческую биографию Веры Азарицкой. Несмотря на разность корреспондентов и каналов, заканчивались оба сюжета одинаково. Вера Азарицкая еще не сыграла свою главную роль. Будем надеяться, что ей это удастся. Откуда только не звонили в администрацию института на следующее утро. Даже из какого-то совета ветеранов позвонили, умоляя сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти нашу Верочку. Журналисты начали осаду Склифа. Впрочем, эта осада длится дни двести в году, если не 250. В Склифе частенько лежат известные люди, иногда по нескольку сразу. Судорожные припадки не повторялись, но Азарицкая... Начала терять сознание только при попытке сесть в постели. Не успевала садиться, как тут же заваливалась. Ее обследовали от и до, цепляясь за малейшие зацепочки, но так и не нашли маломальски убедительных данных за неврологическую патологию. Думали о наркомании, но следов наркотических и сильнодействующих веществ в крови и моче не обнаружили. Все же пригласили на консультацию нарколога, тот час просидел возле койки Азарицкой, прочел от корки до корки историю болезни и кратко резюмировал. Не наша. А чья? Анастасия Даниловна с неослабевающим интересом следила за диагностическим поиском у Азарицкой. Этим-то и отличается настоящий врач от ненастоящего ремесленника с врачебным дипломом. Ремесленник бы сказал «с глаз долой и сердце вон», а настоящему врачу подобное даже в голову не придет. Но, увы, поиск зашел в тупик. Потери сознания при изменении положения тела попытались было связать с ортостатическим коллапсом, то есть с недостаточным притоком крови к головному мозгу при вставании вследствие снижения артериального давления. Привлекли кардиологов, но те ничего своего профильного не нашли. Диагностический поиск зашел в тупик, совсем как следствие. Про следствие ведь принято говорить, на седьмом году следствие зашло в тупик, вот так же и с поиском. Циничные сверх всех мыслимых и немыслимых пределов люди, а среди врачей, увы, попадаются и такие – Заблаговременно просили заведующего патолога анатомическим отделением Тутубалина оставить им лишний билетик на вскрытие Азарицкой. Тутубалин, не любивший, когда торопят события, посылал горе шутников на три веселые буквы, но шутники не унимались. Расширенный консилиум, столь блистательного сборища врачей возле своей кровати, мало кто удостаивался, осмотрел Азарицкую. Повертел и так и сяк историю болезни, но поиск из тупика не вывел. Азаритская сильно сдала, отощала, подурнела, скандалила редко, а если и скандалила, то вяло и недолго. Выписываться больше не порывалось, ну куда, куда выписываться, если до туалета дойти нет возможности и приходится все дела в постели делать между тем накал страстей за пределами Склифа нарастал. К звонкам и мельтешению журналистов здесь все привыкли. Но когда и того, и другого слишком много, то вся эта суета начинает досаждать. Какой-то ловкий прохиндей даже затеял сбор средств на лечение веры Азаритской за рубежом. Ну, ясное дело, что не в Таджикистане и не в Молдавии, а в некой самой передовой клинике Германии. На первом этапе требовалось не много, не мало, а 300 тысяч евро. Во всяком случае, именно такая сумма была заявлена. Какая-то истеричка в живом журнале разродилась постом, озаглавленным заглавленном таких актрис больше не делают. Пост сутки провисел в топе Яндекса. А Вера Озарицкая лежала и не могла встать. В общем, укатали сивку «Крутые горки» называется. И вдобавок ко всему, затемпературила, покрылась мелкой точечной сыпью, срочно вызванный инфекционист диагноза не выставил, но санкционировал перевод многострадальной звезды больших и малых экранов во вторую инфекционную больницу. Подозревали геморрагическую лихорадку. Геморрагическая лихорадка – острое лихорадочное заболевание, возбудителями которого являются различные вирусы. Некоторые разновидности геморрагических лихорадок, такие как, например, лихорадка Эбола, отличаются высоким процентом летальности. Заговорили о карантине, но через три дня Азарецкую вернули обратно без инфекционного диагноза. Но ничего, ничего не нашли. В нейрохирургической реанимации к Азарицкой уже привыкли и называли ее уже «наша вера». «Осталось, чтобы еще крыша поехала, и будет полный набор», — сказал заведующий нейрореанимации Жиров. Жиров, как самое заинтересованное лицо, сломал голову, сточил мозг и чуть не рехнулся в поисках диагноза Азарицкой. Она даже начала ему сниться. Не, не той обворожительной соблазнительницей, что раньше. А вот такой, как сейчас. доходящий. Ломали головы и стачивали мозги в отделении острых хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы. Как-никак Азаритская была им не чужая, да и вообще. Любопытно же, что там за диагноз? Чисто с профессиональной точки зрения — А недосужих сплетен ради. Доктор ходит по палате от кровати до кровати. Возле Кати сел на стул и в лицо и заглянул. Бубнил Коростылевский, сидя за своим столом в пустой ординаторской. Приложил колбу ладонь, лоб горячий, как огонь. Кате жарко и неладно, и ее слегка, но приятно и прохладно, чья-то добрая рука. Врач лекарства назначает через каждые два часа. Катя плохо различает нацовую голоса. Только слышит, все пройдет. Продолжается обход. А. А. Кардашова, наш доктор. — Что за декламация, Максим Петрович? — поинтересовалась вошедшая Анастасия Даниловна. — Это специальная мантра, настраивающая на обход, — ответил Коростылевский. — А вы в курсе, чем клоун отличается от психбольного? Клоуну нужны зрители, а псих спокойно обходится без них. — Спасибо на добром слове, Анастасия Даниловна. Поблагодарил Коростылевский. — А мантры, просветляющие мозги, у вас в запасе случайно нету? Уже более мягко спросила заведующая отделением и даже улыбнулась, давая понять, что шутит. «Не знаю, не знаю, что мы будем делать с этой Азарицкой. Неужели только на Кили мы узнаем ее диагноз?» «Кили» — комиссия по исследованию летальных исходов, дающая оценку правильности диагностики и лечения больных, умерших в стационаре. «Не знаю, как вы, а я скоро тупо поверю, что Азарицкую сглазили. Хотя бы только для того, чтобы успокоиться». «У меня вообще-то есть один способ», — признался Коросалевский, «только он очень нудный. Надо взять справочник практикующего врача и пойти от буквы «А» к букве «Я». Рано или поздно нужное заболевание попадется на глаза». «Жуть, жуть, жуть», — оценила Анастасия Даниловна. Ну, знаете ли, пару раз срабатывала. «Кстати, Анастасия Даниловна, ехал я полчаса назад...» — В лифте с Жировым. Так он сказал, что Азаритская начала чудить. Вызвали психиатров. — Этого еще не хватало, — воскликнула заведующая отделением. — Ладно, пойду-ка я спущусь, узнаю. Психиатр ясности не добавил. Написал, что для уточнения диагноза необходимо динамическое наблюдение. Рекомендовал постоянное наблюдение. Случалось, такие вот дезориентированные в пространстве и времени в окно выходили, а тут четвертый этаж и решеток нет, и выразил желание побеседовать с близкими родственниками больной. Подруга Аня, та самая, что способствовала побегу, и единственная навещавшая Азарицкую, сообщила, что с близкими родственниками у Веры дело обстоит не лучшим образом. В далеком алтайском городе Камень-на-Аби вроде бы живет веренная мама-алкоголичка, с которой Вера не поддерживает никаких отношений, и где-то под Тюменью отбывает наказание за разбой младший верен брат, которому Вера время от времени отправляет посылки. Со старым бойфрендом Вера рассталась полгода тому назад, нового завести не успела. Так что ближе Ани у нее нет человека, а она, Аня, ничего такого интересного рассказать не может, потому как подруга всегда была адекватной. Кроме тех случаев, когда напивалась в стельку, конечно же. — Это я сглазил. Жиров мрачно хмурился и играл желваками. Сказал, не хватало, чтобы крыша поехала. И ведь сглазил. «Ой, ну прямо хоть как в том анекдоте. Диагностическое вскрытие проводи. У меня мыслей больше никаких не осталось. Моя старшая, имелась в виду старшая медсестра нейрохирургической реанимации, предложила вызвать дух Склифосовского и уздать диагноз нашей звезды у него. Нет, конечно, шутки шутками, но другого способа я не вижу». — Юра, ляг, поспи, и все пройдет, — сказала Анастасия Даниловна. — Утро вечером мудренее, а старшая твоя пусть сама с духами пообщается, уже ежели ей так приспичило. — Это ж надо было такому случиться, а? Жираф схватился за голову. — В Склифе, не где-то там в районной больнице, а в Склифе умирает молодая баба, еще недавно была здоровой, и никто не может ей помочь. 21 век его В... поздно вечером когда сын и муж уже спали анастасия даниловна сварила себе крепчайшего кофе взяла с полки справочник практикующего врача и уселась за кухонный стол метод рекомендованный коростылевским сплошная чушь но почему бы не полистать справочник Листание затянулось до половины третьего. По уму пора было отправляться спать, но благодаря двум чашкам кофе спать не хотелось. Отложив справочник в сторону, Анастасия Даниловна посидела еще немного, потом встала, взяла чашку, чтобы помыть ее, и в этот момент ее осенило. Коростылевский дал хороший совет. Справочник помог отвлечься, переключил какой-то тумблер в мозгах, и мыслительный процесс вырвался из замкнутого круга. Цена озарения была невелика, а разбившаяся чашка. Тем лучше мыть не придется. Анастасия Даниловна двумя взмахами веника смела осколки на совок, высыпала их в мусорное ведро и позвонила в нейрохирургическую реанимацию. Если дежурный врач и удивилась столь позднему, или уже не позднему, а раннему звонку по столь пустяковому поводу, то никак это не высказала. Полистала раздувшуюся до солидных размеров историю болезни и сказала. — Вы правильно все помните, Анастасия Даниловна. Вот при поступлении записано. Последний год принимает афродитин-37, препарат вымышленный. До этого предохранялась посредством внутриматочной спирали, но после двух абортов перешла на оральные контрацептивы. Внутриматочная спираль не дает стопроцентной гарантии. Случается, что женщины, у которых установлена спираль, беременеют. Не так уж и редко это случается. — Спасибо, Сусана Артемовна, — поблагодарила Анастасия Даниловна. У меня к вам будет еще одна просьба. Назначьте Азаритской анализ мочи на дельта-аминолевулиновую кислоту и порфобериноген. Юрию Львовичу скажите, что это я посоветовала. Он против не будет. Только проконтролируйте, чтобы все было как надо. Радости по поводу того, что правильный диагноз, острая перемежающаяся порфирия, наконец-то ухвачен за хвост, не было была досада. Досада на то, что не сообразила раньше, а должна была сообразить. Порфирия – это нарушение пигментного обмена, при котором небелковая часть гемоглобина, называемая гемом, превращается в токсичное вещество, повреждающее организм изнутри. Заболевание редкое не из тех, которые на слуху диагностируется трудно, а летальность при отсутствии правильного лечения велика. Вот уж точно не сыграла бы Вера Азарицкая свою главную роль, если бы Коростылевский не вспомнил про справочник. Впрочем, нет. Кто-то все равно бы сообразил, особенно после того, как у Азарицкой началось психическое расстройство. Боли в животе, двигательные расстройства в виде порезов снижение мышечного тонуса, судороги, эпилептические припадки, спутанность сознания и дезориентация плюс галлюцинации, слуховые и зрительные. Чем больше симптомов, тем вернее диагноз. Диагноз ведь складывается из симптомов, словно дом из кирпичей. «Я сегодня шла со стороны Грохольского переулка». — сказала утром Раиса Андреевна. — А там стоит сразу несколько телевизионных машин. Кого к нам положили на этот раз? — Не положили, а выписывают. Поправила Инесса Карповна, стоявшая над душой Татьяны Владимировны в ожидании каких-то срочно понадобившихся статистических данных. Веру Азарицкую выписывают. Ну, ту, которая доктора Фроликову в «Синдроме отмены» играла. — Ну, слава богу, слава богу, а то я не чаяла продолжение увидеть. — Без продолжения мы в любом бы случае не остались, — сказала Татьяна Владимировна, переставая печатать. — Нашли какую-нибудь похожую лохудру и снимали еще сорок сезонов. — Вы не отвлекайтесь, пожалуйста, Татьяна Владимировна, — потребовала Инна Сакарповна. И не употребляйте слово «лохудра», когда говорите о Верочке. Она такой солнышко, такой светлый человечек. Поверьте, только ради нее телевизор и включаю. А в палате у Азарицкой было не протолкнуться. Визажист, она же парикмахер, закончив колдовать над макияжем актрисы, занялся ее прической. Агент веры рассказывал последние сплетни, а Аня на правах какой-никакой, о подруге давала визажисту ценные советы, которые тот усердно игнорировал. Выписка вообще дело хлопотное, суетливое, волнительное, а у звезды больших и малых экранов, так втройне. Наконец-то, томно простонала Вера, закатывая глаза. — Ох, ну и нажрусь я сегодня на радостях. — Имеешь право, — поддакнул агент, — только после всех интервью, а не до. Короче, я скажу, когда можно. — Захочу и прямо сейчас начну, — сверкнула глазами Азаритская. — И ты, Петечка, ничего со мной не сделаешь. У меня сегодня, можно сказать, второй день рождения. — Меня же тут чуть не угробили местные кандидаты в доктора. Хорошо, что у меня организм сибирский, закаленный. Была бы коренной москвичкой, давно бы уже кони двинула».